8 восьмая. «Караван». «Господин, надо уходить!» — окликнул на колосса Рольярд. От волнения помощник перешел на официальный тон, хотя рядом с ним никого не было, если не считать небольшой кучи големов и отряда бойцов Желтокрылого Феникса, которые со всем усердием охраняли губернатора Маяка и по совместительству лидера своей школы. «Не отвлекай меня, Рольярд, время есть!» — спокойно произнес на колосс, не отрывая взгляда от небес, где сейчас велось напряженное сражение. «Над нами армия генерала Лиса, и уж поверь мне, монстры так просто сюда не прорвутся!» На этих словах прямо над отрядом материализовался исполин длиной не меньше сотни метров. Монстр походил на огромного кита с гладкой серой шкурой, правда, на его морде виднелся огромный синий глаз. Его окружали твари поменьше, разных видов и сортов. Очевидно, они использовали исполина как прикрытие. Серую шкуру кита покрывали многочисленные раны, свидетельство ударов оружия с сильным излучением устойчивости. Однако раны не остановили чудовище. Ведомое яростью и на полном ходу, оно рвалось на поверхность планеты. Адепты случайно попались ему по дороге. Наколос скрипнул зубами от досады. Он не любил, когда его вот так вот беспардонно прерывают. А монстр не просто прервал, но и унизил на глазах Уральярда. «Уничтожить!» — выплюнул он и первым бросился вверх. От губернатора много чего зависело, однако Наколос хотел сбросить напряжение. Вдобавок операцию вел арбитр Карбир, которому пока ничего не угрожало. Вокруг раздавались хлопки навыков. Охрана била по монстру, однако все выстрелы соскальзывали с его шкуры. Точнее, противник их отводил, даже не пытаясь уклониться. «Тварь пространства, восемнадцатый уровень», — мгновенно определил Наколос. Сразу стало ясно, как враг прорвался через армию генерала Лиса. «Сложно задержать телепортирующуюся махину под завязку, заполненную энергией». Особенно сейчас, когда устойчивости на шайне осталось мало, и она не мешала телепортироваться. Будучи опытным воином, губернатор мгновенно обнаружил в плоти врага пару неповрежденных врат. Немного для создания такого уровня, габаритов и с такими выдающимися способностями, но это все, что осталось после прорыва. Бойцы Лиса все-таки потрепали врага. По этой же причине защита монстра заметно уменьшилась, «Значит, его запасы энергии были не бесконечны, и все они ушли на прорыв и на отражение атак охраны на колосса». Губернатор холодно улыбнулся. В воздухе мелькнули и исчезли два сгустка. Перья Феникса — так называлась эта довольно сложная техника из арсенала желтокрылых. Перья, да еще усиленные линзой, прочертили две желтых линии и оставили на шкуре монстра два аккуратных отверстия. Но это снаружи. Внутри же последствия оказались более серьезными. Сгустки пробили неподатливую плоть, добрались до врат и взорвали их. Надо сказать, на близком расстоянии это была убойная техника. Ее преимущество — возможность делить выстрел на несколько частей, не дожидаясь перезарядки. Хотя любой другой адепт «Фениксов» вложил бы все ресурсы в один удар, просто для надежности. Но не на Колос, Ему хватило контроля и личной силы, чтобы одной энергетической атакой поразить сразу двое врат, спрятанных за толстым слоем неподатливой плоти. Впечатляющий результат. Глаз монстра мгновенно потух, и туша камнем полетела вниз. Губернатор проводил ее задумчивым взглядом. Пассажиров из Полина он не трогал. Ими уже занялись охранники. Весь бой для него занял всего несколько мгновений. «Вот именно об этом я и говорил», — снова принялся за свой ярд, подлетев к боссу. «Тут слишком опасно. От вас много чего зависит». «Поэтому я должен находиться здесь», — прервал его на колосс, продолжив наблюдение за небесами. Странным образом короткая схватка помогла смириться с фактом, что оборона Шайна провалена, и пора эвакуировать бойцов. Столько, сколько он сможет спасти. Активировав жетон, Наколос приказал Карбиру, чтобы тот запустил эвакуацию. Но сам пока не торопился в убежище. Это его маяк, и он не хотел отдать его монстрам. В голове мелькнула мысль об одном из троих. Согласно легенде, тот адепт попал в похожую ситуацию в центре кластера. Но выкрутился и даже стал сильнее. Настолько, что прошел путь возвышения. Поэтому и у Наколоса есть шанс. Правда? Очень-очень небольшой, но есть. Главное — идти до конца. «Жаль, что я не могу трансформироваться прямо сейчас», — с сожалением подумал он. «В любом случае, если крошечный шанс существует, опознать его и принять правильное решение можно было только здесь. Нужно было видеть все с собственными глазами, а не из убежища. Сидя рядом с карбиром, у наколоса точно ничего не получится». Кстати. Именно по этой причине генералы всегда находились в центре своих армий, потому что в центре событий ты получаешь гораздо больше информации, чем через жетон. Даже если тебе помогает думающая машина. Да, она дает цели, но генерал принимает решения, и единственная ошибка может привести к гибели всей армии. Тем временем приказ об эвакуации начал распространяться. В небе взорвались огромные емкости со специально заготовленным ингибитором. Так как фон Шайна сильно снизился, ингибитор должен был временно компенсировать недостаток устойчивости и дать время бойцам отступить. Не всем, конечно. Время шло. Первые отряды уже переправились на пятый слой, но Наколос по-прежнему висел в воздухе, не отрывая взгляда от небес. С каждой секундой вероятность чудесного спасения уменьшалась, но в его глазах не было страха. Да, он проиграл, но ни о чем не сожалел. Господин! «Скоро отступим, Рольярд!» — не оборачиваясь, бросил на колос. «Я помню!» Отступление не имело смысла, однако губернатор хотел сыграть в игру со смертью до конца. Шанс мог возникнуть позже. «Я о другом!» — сдавленным тоном произнес помощник. «От генерала Лиса пришли странные новости!» «Что значит странные?» «Он сказал, что монстры уходят!» «Не понял, как уходят?» «Куда уходят?» Наколос резко развернулся, недоуменно посмотрев на Рольярда. Спокойствие покинуло его. Только что он мысленно попрощался со всеми планами, как вдруг судьба подкидывает такой странный подарок. «Не знаю!» — сплеснул руками Рольярд. «Никто не понимает, что происходит, но другие наблюдатели также подтверждают отход монстров. Агульт уже высчитал по плотности фона, что на орбите осталась примерно одна десятая часть волны». «Мы можем воспользоваться этой возможностью и отвезти войска в убежище без потерь». «Ни в коем случае!» — рявкнул на колосс. «Эвакуация отменяется! Сообщи Харбиру! Пусть поднимает все резервы сюда!» «Что они должны будут делать?» «Атаковать монстров, разумеется!» «А... атаковать? Но мы проиграли, а монстров все равно больше, чем нас!» «Значит, их должно стать меньше!» «Используй всех! Свободных! Великие школы! Мастеров!» «Это приказ! Нарушение будет квалифицироваться как дезертирство! Все, действуй!» Едва закончив фразу, Наколос взлетел вертикально вверх. Немногочисленные големы, чудом уцелевшие после зачистки и более многочисленная охрана, отправились следом за боссом. Наколос их не замечал, он хотел лично взглянуть на бегство противника. Да, он пока не понимал, почему чудовища вдруг отступили, но не верил, что это надолго. И вряд ли это какая-то хитрость волны. В волне вообще плохо удавались хитрости. Значит, где-то там, в глубине космоса, возникли новые обстоятельства, требующие внимания монстров. Неважно, какие, но этим надо воспользоваться. Именно этого крошечного шанса он и ждал все это время». Адепты маяка должны сократить численность врага насколько смогут, потому что враг все равно вернется, но чем меньше останется монстров, тем выше шансы адептов на победу, а на колосса — на реализацию плана. Система Шайн. Отряд «Черный хирург». Адепты убегали, монстры догоняли, причем последних становилось больше с каждой минутой. Собственно, ежи уже находились в меньшинстве. Отчисленность армады перевалила, наверное, за десяток миллионов особей и продолжала увеличиваться. По какой-то причине чудовища двигались плотной группой прямо за адептами, хотя теоретически легко могли разделиться, обогнуть облако хрупкости, зайти с флангов и напасть на отряд. Или вообще улететь далеко вперед по большой дуге и там устроить теплую встречу. А то и проделать все это одновременно, благо монстров хватало с избытком. Сейчас, когда между противниками образовался небольшой затор, было видно, что силы черного хирурга и армады несопоставимы. «Твоя затея провалилась», — с горечью в голосе произнесла миром. «Почему это?» — удивился Алекс. «Мы же выбрались». «А что толку? Очевидно, что монстры сняли осаду с Шайна и гонятся за нами. И поверь мне, это только начало. Скоро тут соберется большая часть волны». «Так я именно этого и добивался». «Все идет по плану». «Хотелось бы знать, с чем это закончится. Заметь, я не в первый раз это спрашиваю, и ты не думаешь, что меня одно это интересует?» «Кто еще интересовался?» — уточнил Алекс. «Пока никто, но это потому, что они стесняются тебя тревожить. Думают, что ты великий стратег, и у тебя есть нормальный план, просто ты о нем не говоришь. Но я-то тебя не первый день знаю. Плана ведь нет». <пока>, Пока нет, но есть идея. Какая? Летим и бьем врагов, хмыкнул Алекс. Отличная идея, вздохнул миром. Только лететь нам недолго осталось. Выхода я не вижу. Ах, в этот раз ты превзошел себя. Но ничего, когда до тебя дойдет наше бедственное положение, мы сможем разделиться. Пока монстры будут есть остальных, мы сбежим. «Бегство в плане не предусмотрено». «Значит, пора о нем задуматься». Скептицизм миром объяснялся легко. Да, перед ними расстилался бескрайний космос. Вот только гравитационники могли быстро тащить отряд лишь к большому космическому объекту, опираясь на его гравитационное поле. В данном случае таким объектом была местная звезда. Но когда они туда доберутся, вопрос «что делать?» встанет во весь рост потому что поддерживать прежнюю скорость они не смогут, и добраться, например, до границ Квазара не получится при всем желании. И выходило, что местная звезда — это финальная точка маршрута. Причем долететь туда можно было довольно быстро, так как отряд постоянно ускорялся. Однако монстры не отставали, вибрации хрупкости быстро рассеивались и тормозили врагов лишь вблизи отряда. Алекс велел потихоньку сбрасывать скорость, отслеживая реакцию монстров. Быстро выяснилось, что при скорости в четверть от первоначальной монстры держатся в хвосте. Но если пытаться замедлиться еще немного, то преследователи начинали растягиваться, угрожая обогнуть адептов с флангов. Этого никак нельзя было допустить. Но и ускорять было не в их интересах. Поэтому Алекс приказал мирам поддерживать минимально возможную скорость. Так они могли выгадать время. Согласно новым расчетам, путь до звезды должен был занять аж трое суток, что по меркам и адептов, и монстров было очень много. За это время Алекс хотел отработать следующий шаг. Через несколько часов преследователи перестроились в огромный конус, нацеленный на адептов. На верхушке конуса находились высокоуровневые монстры. Видимо, это была инстинктивная реакция волны на энергию ее злейшего врага — Вселенной смешанную с хрупкостью. Так или иначе, поведение монстров полностью устраивало Алекса. Вскоре черный хирург столкнулся с серьезной проблемой. Поток энергии начал падать. Впрочем, причина была понятна. Они же убегают от монстров, они борются с ними. Вот вселенная и намекала, что за такое поведение она платить не собирается. Пришлось срочно перестраиваться. К счастью, гравитационники уже не выкладывались на всю катушку. Алекс быстро организовал из них команду, которая притягивала монстров к отряду, где их благополучно уничтожали агорафахцы. С точки зрения сокращения численности врагов в этом не было никакого смысла. За «Черным хирургом» гналось так много монстров, что такими темпами их не перебить и за сто лет. Однако целью был поток энергии, и Вселенная снова его включила. К сожалению, накопить излишки энергии не получалось. Все сливалось за корму. Вторая проблема — гравитационники легко дотягивались лишь до вершины конуса, поэтому драться приходилось с самыми мощными тварями, иногда мощными и крупными одновременно. С кем только черному хирургу не пришлось схлестнуться — пространственники, создание жизни, энергетики всех видов и сортов, боевики, последователи экзотических концепций, которые так сходу и не определишь. Некоторые монстры были настолько опасными, что Алексу приходилось вмешиваться лично. Хотя самыми неприятными противниками неожиданно стали гравитационники, которые пытались захватить отряд клещами и чуть притормозить. Хорошо, что отряд заполняла энергия воплощения, которая не мешала тянуть черного хирурга к звезде, поскольку адепты зацепились за цель, зато легко разрушала вражеские объемные навыки, в том числе и клещи. В конце концов, монстры гравитации бросили свои попытки, но перемирие продлилось всего пару минут, после чего в отряд полетели многочисленные дальнобойные навыки. Правда, палить могли лишь передние ряды на верхушке конуса, и все их атаки благополучно разбивались о бункер. Благодаря подпитке Вселенной, защита отряда не уступала защите огромной армии. Но все равно, постоянная бомбардировка не позволяла расслабиться а ведь еще требовалось выдергивать и уничтожать монстров. Тем не менее, адепты привыкли к ритму погони, адаптировались, и у Алекса появилось немного свободного времени, которое он тратил на бойцов. Подправлял каркасы и удалял отравление. Главным образом застарелые следы. Агрофахцы все больше привыкали к новым возможностям. Больше всего их радовало, что можно было обойтись без брони и что не нужно лечиться от отравления а вот оружие не помешало бы заменить или обновить. Поэтому в центре удирающего отряда спешно собрали всех смыслящих в оружейном деле спецов, и те начали приводить в порядок потрепанные непредвиденными боями мечи, копья и более экзотическое снаряжение. Но все шло к тому, что рано или поздно Черному Хирургу придется сражаться голыми руками. Однако это произойдет уже после прибытия к Шайну-Звезде. На второй день Алекс начал вызывать к себе по одному защитников Агарафаха. Их сосуды полностью сформировались, и пришло время защитникам познакомиться с еще одной особенностью черного хирурга. Несмотря на все увиденное ранее, народ был изумлен до предела, а Эльгера так вообще долго не могла прийти в себя и все интересовалась. «В какой великой школе обучают таким удивительным техникам?» «Я устал тебе повторять», — вздохнул Алекс. «Я никогда не состоял в великой школе. Я был членом Весов Ашара, и то недолго». «Значит, ты из гильдии троп», — уверенно произнесла женщина, похожая на статую. Ах, «Если тебе так проще жить, считай меня выходцем из троп. Только не болтай про операцию. Даже своим подопечным не говори, и остальных защитников предупреди». «Естественно». «А сейчас надо обсудить один нюанс. Будущее скрывалось в тумане». Шансы выжить стремились к нулю. Однако Алекс сразу хотел прояснить статус союзников. И тут ошеломление Эльгеры образованием у нее тела потенциала сыграло на руку. Ну, или армада монстров на хвосте помогла. Так или иначе, лидер союзников согласилась присоединиться к черному хирургу на правах младшего партнера. Хотя Аграфах в 30 раз превосходил Сизерена. Когда и если Алекс доберется до офиса арбитра, он собирался повысить категорию отряда. После того, конечно, как обсудит с Клариссой блокировку личного счета. Впрочем, финансовые затруднения — это последнее, о чем он сейчас думал. После того, как все 50 агорафахцев обзавелись телом потенциала, отряд-организм словно бы перешел на новый уровень, и поток энергии от Вселенной еще немного увеличился. Скорость роста тел потенциала достигла таких показателей, что агорафахтцы быстро догнали в своем развитии остальных членов черного хирурга, и все они, включая Алекса, продолжили путь к зеленому грейду телу потенциала. К сожалению, эту идиллию разбавляла небольшая ложка дегтя в виде армады монстров. По прикидкам миром, их количество исчислялось уже миллиардами. Справиться с таким врагом могли лишь адепты Шайна, и то сообща. Но Алекс не знал, остались ли те живы на планете, или их уже всех сожрали. Проверить это никак не получалось. Даже без армады монстров фон не позволил бы жетонам дотянуться до маяка. Вот так, под обстрелами и ведя непрерывный бой, отряд на третий день добрался до Звезды. — Как там поживает твой план? — поинтересовалась миром. — Я над ним работаю. Спокойно произнес Алекс. «Хорошо, но скажи, куда нам сейчас рулить?» «Пока летим вокруг звезды». «Думаешь, что монстры настолько тупые, что не сообразят нас окружить?» Фыркнула миром. «Не думаю, но к тому времени мы будем готовы».